Глава 92 Элли. «Ты знаешь план!» — шипит Мэри, обращаясь к Элли, когда они стоят у школьных ворот. Элли оглядывается, проверяя, нет ли рядом учителей, и кивает. «Просто я не понимаю, как в таком случае у меня не возникнет проблем с... У тебя не возникало проблем ни из-за чего, что ты делала раньше, так?» Мэри взмахивает рукой. «Ты же убивала, черт побери, Элли! Если у тебя даже после этого не возникло проблем, то не возникнет ни из-за чего! Ты неприкосновенная!»